Глава 89. Несколько дней спустя моё представление народу Ангориана в качестве будущей королевы состоялось. Дядя Лично вывел меня на помост, установленный на центральной площади столицы. Это был момент его славы. Небо в тот день мрачное, низкое, нависающее над городом, так и манило меня воздеть ладонь к небесам и призвать молнии одну за другой. устроить всем этим людям, которые сделали из меня безвольную куклу, такое, что вовек не забудут. Но мои руки были связаны. Жизнь моей матери оставалась зависящей от короля и придворного мага. Будь она на свободе и в безопасности, я бы и на мгновение не задумалась. Но мне обещали, что её отпустят лишь после успешного завершения ритуала, ритуала после которого улыбчивый любитель птиц Клаус Майер перестанет существовать. А на его месте окажется нынешний правитель, его мерзлейшее величество, чудовище, которому плевать на чужие жизни, даже если это жизнь его собственного внука. За эти дни я много чего передумала, но чёткого плана у меня так и не появилось. Тем временем приближался день свадьбы. Встретиться с Майером заранее мне не давали, да и вообще не выпускали из того каменного мешка, в котором я не имела возможности воспользоваться своей магией, даже для того, чтобы согреться. Ладно, хоть одеяло удалось получить после того, как я шмыгала носом всю церемонию на площади. Однако это оказалось единственным послаблением того строгого режима, на который меня обрекли. Я знала, что нас с Клаусом не оставят одних. Уже неизвестно, что ему сказали, но он, похоже, дал согласие на мне жениться. И всё же я надеялась отыскать возможность рассказать ему правду. Если мы вдвоём будем бороться, станет легче. Мне нужен хотя бы один человек в Ангории, который был бы на моей стороне. И вот, наступил день свадьбы. Меня привели из подземелья и проводили обратно в ту комнату, в которой горничная проговорилась мне о женихе. Белый с красным поясом свадебный наряд уже приготовили. меня одевали в него несколько девушек, а Ратценгер постоянно находился рядом, даже не отворачивался, скотина. Впрочем, едва ли я привлекала его как женщина. Его интерес ко мне оказался совершенно другого рода. Сильная природная магия, вот что было во мне самого ценного по мнению этого человека. И я бы показала ему эту магию во всей красе, не будь матушка в плену у людей короля. Когда содеванием было покончено, на меня накинули фату, закрывающую лицо подобно вуали, и повели в храм Предвечных. Доминик в Интергарден. Дорога миля за милей ложилась под копыта его коня, а Доминику оставалось только жалеть о том, что академические маги ещё не изобрели артефакт, позволяющий мгновение ока перемещаться из одного места в другое. Ему бы сейчас такой очень пригодился. Однако приходилось довольствоваться резвым конём, который некоторое время назад пересёк границу между Эльхорном и Ангорианом. Быстрее, ещё быстрее. Он не должен опоздать, только не сейчас. Голова Доминика Винтергардена, как и положено человеку его профессии, долгое время оставалась холодной, как впрочем и сердце, обжёгшись однажды на меридит Глао. В девичестве меридит Милтон. Красота лица и тела, которая не отражала черноту души. Глава Тайной канцелярии не спешил влюбляться снова, но он никогда не думал, что нововдением для него станет его собственная супруга, девушка, на которую он имел все права, но так и не воспользовался ими. А теперь мог и вовсе её потерять. Под сводами храма властвовал вечный холод, и я в который раз прокляла моду на платья с открытыми руками и плечами. Свадебный наряд был таким же, а если учесть, что он наполовину состоял из кружева, как и фата, то замёрзла я сразу. А хуже всего было то, что храм, за исключением разве что пышного убранства, весьма напоминал кеземат, в котором я просидела несколько дней. Тут тоже всё было каменным и холодным, безучастным к моей магии, для которой требовалось биение самой жизни. Неужели так всё и закончится? С тоской подумала я, когда при исполненной важности дядя, взяв на себя роль отца, вёл меня к алтарю. Но тут же встряхнулась. Нет, ни за что. У алтаря нас уже ждали. Обряженный в праздничный костюм Клаус Майер, Стояла рядом с облачённым в торжественное одеяние священнослужителем. А ещё в храме были гости, самые приближённые к трону люди, аристократы, имеющие вес в придворе. Однако нескольких простых людей тоже пустили. Король хотел, чтобы народ полюбил меня в качестве его приёмницы ещё до коронации. Стоило мне подойти, как служитель предвечных тут же начал церемонию. Похоже, ему было велено поторопиться с этим. До конца мне его величество и придворный маг всё-таки не доверяли. Согласен ли ты, Клаус Майер, взять в жёны Эрмину Моргенштерн? Скажи нет, мысленно воззвала я к нему. Если ты сам откажешься от этого брака, всё станет гораздо проще для нас и сложнее для них. Ну уже, Клаус. На тот с готовностью заявил. Да, я согласен. А ты, Эрмина Моргенштерн, согласна взять в мужья Клауса Майера? Стоящий поблизости Ратценгер поймал мой взгляд и изобразил жестом, точно перерезает горло. Да, кусая губы, вымолвила я. Ещё не всё потеряно. В Ангории не тоже бывают разводы. «Если кому-то известны причины, по которым эти двое не могут сочетаться с законным браком, то пусть этот человек сейчас заявит о них во всеуслышание или молчит об этом и впредь». «Причина есть у меня. Услышала я знакомый, такой желанный голос и замерла. Мне мерещится или я схожу с ума?» «Эта девушка не может стать женой другого мужчины, потому что она уже замужем». За мной.